Хотя концепция зависти к пенису исходит из анатомических различий, она, тем не менее, вступает в противоречие с биологическим мышлением. Чтобы сделать правдоподобным утверждение, будто женщина, физически созданная для специфических женских функций, в психическом отношении детерминирована желанием иметь атрибуты другого пола, потребовалось бы слишком много доказательств. В действительности же... Данные, представленные в пользу такого утверждения, довольно скудны и сводятся главным образом к трем наблюдениям. Прежде всего отмечается, что маленькие девочки часто выражают желание обладать пенисом или надежду, что он еще вырастет. Однако нет причин полагать, что это желание является более важным, чем столь же часто выражаемое желание иметь грудь. Кроме того, желание обладать пенисом может сопровождаться поведением, которое в нашей культуре считается женским. Отмечается также, что некоторые девочки перед половым созреванием не только могут испытывать желание быть мальчиком, но и своим мальчишским поведением подтверждать реальность своих намерений. И все же вновь встает вопрос, правильно ли мы поступаем, принимая эти тенденции за чистую монету. Проанализировав их, мы обнаруживаем множество веских причин для явно мужских желаний. Это и реакция сопротивления, и отчаяние из-за своей женской непривлекательности и тому подобное. В действительности же, с тех пор, как девушки стали воспитываться в условиях большей свободы, этот тип поведения является довольно редким. Наконец, отмечается, что и взрослые женщины могут испытывать желание быть мужчиной, иногда явным образом, иногда представляя себя в сновидениях в виде пениса или символа пениса, Они могут выражать презрение к женщинам и приписывать имеющиеся у них чувство неполноценности тому, что они женщины. Кастрационные наклонности могут выражаться открыто или в сновидениях, в завуалированной или явной форме. Эти последние данные, хотя они и не вызывают сомнений, встречаются не так часто, как это может показаться из некоторых работ по психоанализу. К тому же они относятся лишь к к невротичным женщинам и наконец они допускают различную интерпретацию и поэтому отнюдь не являются безоговорочным доказательством данного утверждения. Прежде чем перейти к критическому их обсуждению, попытаемся вначале понять, почему Фрейду и многим другим аналитикам доказательства решающего влияния зависти к пенису на женский характер представляются неопровержимыми. На мой взгляд, Такое убеждение объясняется прежде всего двумя обстоятельствами. Вследствие теоретических предубеждений, которые в известной мере совпадают с существующими культурными предрассудками, аналитик считает, что в основе определенных тенденций у пациенток распоряжаться мужчиной, хулить его, завидовать его успехам, проявлять собственное честолюбие, быть самодостаточными, не принимать ничьей помощи, лежит зависть к пенису. Мне кажется, что порой эти тенденции приписывают лежащие в их основе зависти к пенису без дополнительных доказательств. Дополнительные доказательства, однако, можно легко найти в сопутствующих жалобах по поводу женских функций, таких как менструация или фригидности, или в жалобах на предпочтение, оказываемое брату, или в склонности подчеркивать определенные преимущества социального положения мужчины или в символах сновидений. Женщина, несущая палку, режущая колбасу,